Глава одиннадцатая. Проснулся я во второй половине дня. Сам никто не будил. Поднялся, начал разминать затекшее тело, оглянулся по сторонам. Часовые бдели. Война быстро отучила всех спать на посту. Похоже, встал до побудки. Все остальные спят, приходя в себя после ночной атаки и изматывающего марша броска. Прислушался к себе, тело в порядке. Отдохнул и готов, скажем так, ко всему. Но на подвиг не тянет. Серьезно вчера поработали. Нужно сбросить эмоциональное напряжение. Лучший способ – позаниматься с мечом. Но пока не до этого. Снилась какая-то чушь. Ракетчик, который досыпал порох в ракету, чтобы точно поразить родной мир конгеретов. Даже я, посредственно зная оружие техов, понимаю, что это бред. Сны не всегда отражают действительность. Об этом нужно помнить. Но очень впечатляют иногда. Постепенно начали просыпаться бойцы – Лейтенант был уже на ногах и начал подгонять сержантов. Пора будить солдат. Проснуться до побудки с одной стороны хорошо. Собрался, умылся. Хотя с этим, увы, проблема. Только салфетки, хотя никто не мешает. С другой стороны, не доспал законные несколько минут. Перекусил осточертевшим пайком. Тем временем отряд поднялся. Как ни странно, вчерашняя атака прошла без потерь. Либо наш лейтенант – военный гений, либо мы супербойцы. Скорее, первое. Везение на войне – важная штука. Это даже пытались анализировать, строили теории, проводили эксперименты и наблюдали за действиями везунчиков в полевых условиях. Безуспешно. Систематизировать это не удалось. С одной стороны, везение базируется на знаниях, очень основательных знаниях. С другой – на особенности мышления. А с третьей – вообще нечто неуловимое. Но мне повезло. «Наш командир просто гений партизанской войны. Наверняка учился не на Ирме. Прошел подготовку в других мирах, где войны более частое явление. Стоит поинтересоваться этим при случае. Вдруг он участвовал в операциях, которые нам преподавали?» «Да». «И еще. Какая-то тень мысли не давала мне покоя. Что-то вчера было странное, что-то за усталостью я заметил, но не осмыслил. Была какая-то странность». «Жрец?» «Ну да». Стоило обратить внимание на то ощущение наливавшееся черной тучи, которую я подкармливал, вырезая вражеские караулы. Но что-то было еще. Нужно остановиться и процедить вчерашний бой, найти то, что вызвало у меня это странное ощущение. Но когда? Пока размышлял о том о сем, бойцы собрались, и мы продолжили поход к месту, которое наши командиры выбрали в качестве очередного пристанища. После отдыха шли бодро. Через пару часов добрались к месту временной дислокации. Очередной овраг с родником прямо под ногами и выходом коммуникаций из близлежащего городка. На канализацию не похоже, что уже радует. Самое приятное – выдвигаться, устраивать всякие пакости врагу можно через эти подземелья. И тропинку не натопчем к нашему лагерю. Противник пока ведет себя как последний лох. Но главное в этом предложении – пока. При всем традиционализме Конгретов не могут они не реагировать на наши акции. Осмотревшись на месте, я оставил своих бойцов обустраиваться, а сам отпросился у лейтенанта на тренировку. К вечеру, намахавшись железом, перекусил и снова залег спать. На завтра мне снова предстояла разведка. Нужно было пройтись по городу, разнюхать что там и как. Шано привычно пристроился спать рядом. Уступать возможность поработать со мной он никому не собирался, хотя я и зверь, который бошки рубит. Лейтенант описал мне, как выйти к нужным местам, которые стоит обследовать. Утром отправились по бетонному коридору, изредка прерываемому дверьми и лестницами, ведущими вверх или вниз. Куда они ведут на самом деле, мне было неинтересно. Бытовки и даже выходы наверх здесь нас не интересовали». Дойдя до нужной двери, мы поднялись наружу. Раскинув свою сканирующую сеть, я никого не засек. «Пусто? Ни врагов, ни друзей. Что будем делать дальше?» «Стоит пройтись дальше по трубе. Вдруг кого найдем?» Ответил Шано. «Очень не верится, что здесь под землей можно найти кого-то. В общем, предлагаю идти поверху». «Как скажешь, как скажешь. Здесь ты у нас, начальник». «Тогда идем по земле». Я максимально растянул свою сканирующую сеть, и мы пошли, медленно осматривая каждую щель, каждый поворот. Вокруг было пусто и мёртво, даже засечек животных я не ощущал. По дороге наткнулись на магазин элитного спиртного, и Шано уговорил меня зайти, загрузиться такими сортами, что раньше даже генералы позволить себе не могли. Почему-то я согласился. А он слил из пластиковых бутылок воду, залил в них то самое, что офицерам точно понравится. Предложил снять пробу и самим, понимая, что сейчас совсем не время, предложил для поддержания имиджа. Ведь знает, что я все это чувствую, но продолжает играть в шалопае. Ему нравится, а мне все равно. Не чувствую я прелести этих игр. Кстати, знаю, что Шано и другим бойцам это не нравится». Хотят меня растормошить, думают, что у меня в прошлом была какая-то проблема, с их слов, из-за которой я такой заледенелый, а я привык к этому. Просто несколько последних лет потратил без остатка на свою цель, гвардию. Совсем недавно понял, что есть другие пути, но перестроиться пока не успел. Возможно, эта война как раз то, что мне нужно. Особенно последняя ночь, когда я бродил, улыбаясь как идиот, и полил в воздух, наблюдая за полетом трассеров. Оставив за спиной магазин спиртного, пошли дальше, углубляясь в город. На одной из площадей я остановился с удивлением, глядя на центр. «Это как?» – спросил я у напарника. «Центр так странно разбомбили. Небоскребы будто гнилые, зубы стоят криво и сами изуродованы. Ударом с воздуха их должны были полностью превратить в щебень. Но сотворить такое...» «А, забудь. Это новое течение в архитектуре». Многие возмущались, но по большому счёту всем наплевать, а сейчас тем более. «Архитектура, говоришь? Ну ладно, пойдём дальше». Асимметрия в архитектуре. Интересный приём. Ближе к нашей психологии, хотя здесь выглядит уродливо и неприятно. Атмосфера планеты так угнетающе влияет. Впрочем, плевать. Если местным всё равно, то мне тем более, особенно сейчас». Мы добрались практически до самого центра. Никого. Шано объяснил. Город новый. Построен рядом с энергостанцией, которую только планировали запустить. Жителей к моменту вторжения практически не было. Вернувшись, доложили лейтенанту о результатах разведки и отправились отдыхать. На меня недостроенный и тут же начавший превращаться в руины город произвел неприятное впечатление. Лучше забыть о нем побыстрее. «Утром нас собрал командир, оживлённый и даже чем-то довольный». «Как меня радует?» «Нет, это неправильное высказывание». «Ладно. Наши враги совсем не интересовались метеорологическими картами нашей планеты. Не спрашивайте, как я это узнал, но помните, теперь у нас есть связь. Хотя о том, что погода их не интересует, я знал и раньше». Так вот, сейчас мы находимся рядом с замечательным местом, которое называют Коридор Торнадо. Некоторые из вас слышали о нем, а вот враги нет. Сейчас весна и погода подходящая. На плоскости озера Хесте испаряется вода, разгоняются воздушные потоки и так далее. Атакуя, конгиреты не знали об этом. Разрушили капониры, в которых стояла наша техника. И поставили на открытых площадках свою. Место-то удобное. можно держать под контролем всю долину. От Черногории до Тарасских гор. Теперь их авиация и аэрокосмические силы стоят и ожидают, когда по ним пройдется первый в этом году смерч. А следом пойдем мы и будем добивать то, что пожалела непогода. Такой вот несложный план. Для его исполнения нам нужна техника, желательно скоростная. Старый грузовичок не подойдет, придется его бросить. Спас Вик и Энг займутся поисками в городе. «Там наверняка что-нибудь подходящее найдётся, а мы с капитаном займёмся планированием операций. Кстати, выйдя в сеть сил особого периода, я выяснил, что таких групп, как наша, действует довольно много, но по результативности мы уверенно удерживаем первое место. Можете гордиться и крутить дырки под орденные медали. Говоря откровенно, мы все в самом деле крутые. Завалить жреца пока никому не удалось». А уж про орду ночных охотников я вообще молчу. У меня нет слов, но мы на самом деле лучше. Как ни странно это говорить, лейтенанту плохо давались слова похвалы, но говорил он искренне. Я был очень удивлен, что отряд, состоящий из совсем зеленых курсантов, оказался столь хорош. Здесь скорее знания и опыт лейтенанта сыграли роль, но и мы старались. На этот раз пошли в составе большой группы, у меня была пятерка бойцов. Выбравшись наверх, мы разошлись с группами других сержантов. Каждая прочесывала свой квадрат в поисках нужного транспорта. Нам повезло довольно быстро. Нашли лимузин, стоящий у бизнес-центра. Нелепо длинная машина и, самое удивительное, бронированная. Причем класс бронирования не уступал легким войсковым машинам, как просветил нас один из моих бойцов. Интересовался он этим на гражданке. Как ни странно, у его отца была аналогичная модель. Парень был не из простых, но семейная традиция требовала, чтобы он отслужил в армии и начал непременно с рядовых. Хорошая традиция, одобряю. У нас, можно сказать, аналогичная. Так, удачно мы зашли. В эту машину без особых проблем помещалось человек 15, так что мы свою задачу выполнили. Даже если другие группы ничего не найдут – В имеющиеся антигравитационные машины мы уже вмещаемся. Тесновато будет, но работать можно. Рассевшись в салоне, мы быстро добрались до нашего схрона техники, завалили лимузин с ветками, а то золотистый цвет покрытия как-то не способствовал маскировке, так что пришлось постараться. Конечно, маскировка так себе. Зелень скоро завянет, но и задерживаться здесь мы не собираемся. Добравшись до нашей берлоги, доложил о находке лейтенанту. Его она позабавила. Но, как бы то ни было, транспортную проблему наш лимузин решал. После я отправился тренироваться с клинком, а мои бойцы отдыхать. Отдыхали они, как обычно, рассматривая мои упражнения. Это немного раздражало, я все же не артист какой. Но, с другой стороны, это отвлекало их от тягостных размышлений о постигшей их родину беде. Позволяло немного развлечься. Мой авторитет командира это не подрывало, а им шло на пользу. Так что с этим цирком приходилось мириться. Кстати, зрители приносили и некоторую пользу. После занятий мне дали кастрюльку, где ее только нашли, с водой, чтобы смыть пот, и сухое полотенце. Парни перекидывались шуточками на мой счет, полагая, что я не слышу их. Но в эмоциональном плане они мной гордились. Я все-таки ампат, чувствую это. И это было приятно. Блин, я вживаюсь в наш отряд. Так скоро подпишу контракт с армией Ирма и останусь здесь навсегда. Шутка, конечно. Но по окончании практики мне будет трудно с ними расставаться. Тут же меня накрыла совсем другая мысль. Какая практика, это война. И расставаться тут приходится совсем по-другому, закапывая товарищей в землю. Как бы не попрощались после очередной операции с тобой самим. Мысль испортила настроение. Но подошло время ужина, а хорошая еда всегда приводит меня в нормальное состояние духа. Такое вот я примитивное существо. Группам Энга и Спаса тоже повезло. Одна из них пригнала микроавтобус, вторая — грузовик, близнец нашего. Транспортная проблема была решена с избытком, Но у командования всегда найдется, как решить проблему лишнего места или свободного времени солдат. Невдалеке был очередной известный лейтенант у склад с оружием, куда отделение «Энга» смоталось после ужина, привезя ящики с тяжелыми плазменными ружьями и заряды к ним. С утра мы дружно приводили оружие в боевое состояние, а потом началось ожидание. «Погода не приходит по твоему желанию. Смерч должен был сформироваться и пройти по своему обычному маршруту со дня на день, но его придется подождать. Офицеры загрузили нас работой». Не скажу, что бессмысленный, но необязательной. Я знаю этот принцип. Солдат не должен скучать, иначе в его голову придут самые странные, а иногда и самоубийственные мысли. Поэтому помогал организовывать стрельбище, где бойцы оттачивали стрелковое мастерство, заставил Шано своему взводу объяснить, как правильно ходить в лесу. Но увидев это, капитан Тарас обрадованно загрузил этими занятиями весь остальной отряд. Меня заставили обучать солдаты работе с холодным оружием. Слава богу, не с мечом. Обошлись на живом боем. Хорошо, что я в свое время много времени потратил на это. Джен, как ни странно, помог мне в этом. И заодно объяснил, как правильно и бесшумно снимать часовых. Чего мне ранее не хватало. Занятно. Но это время, посвященное борьбе с бездельем, оказалось для меня весьма полезным. А уж для бойцов тем более. Единственное, что не удалось сделать... позаниматься языком конгиретов. Но лейтенант пообещал, когда будем скрывать очередной схрон, поискать военные разговорники. Утром четвертого дня мы проснулись, температура воздуха вдруг упала градусов на пятнадцать. В небе был лохмарь, плотные облегающие небесную ширь низкие облака. «Не будет смерча сегодня», сказал капитан лейтенанту. Я не подслушивал, просто рядом проходил. «Будет. Чую, что будет». «Строй, народ! Вдвигаемся к транспорту!» Капитан командным голосом прервал утренние шевеления солдат, заставил всех привести себя в порядок и собрать наш походный скарб. Он не верил в чутье лейтенанта, а я знал, будет. В воздухе разлилось напряжение, состояние перед бурей, и она точно будет. Лейтенант посмотрел на меня, потом подозвал. «Ну, что скажешь, нам стоит готовиться?» Погоду-то ты точно должен чувствовать. Не скажу, смерч это или что еще, но идет буря. Как бы нас не зацепило. Не зацепит. У смерча точно выверенный маршрут. Идет как по линейке. Столетия раз за разом проходят здесь. Эй, все выдвигаемся, идем к машинам. Сегодня повеселимся. Бойцы, словно разбойники или пираты, заволновались, что-то вскрикивая, о чем-то переговариваясь. «Нет, эти солдаты уже не будут обычными служащими регулярных войск. Они попробовали кровь врага, и она им понравилась. И мне они нравятся. Я такой же, как они. Все наше обучение в корпусе призвано сделать нас такими, демонами войны, желающими ее, жаждущими ее кровавой круговерти. Не по команде, а желая окунуться в будущее сражение, мы побежали к машинам. Перед загрузкой разобрали плазмометы». Теперь у каждого было по три ствола – тяжелая плазма, автомат и пистолет. Боеприпасы перераспределили в пользу тяжелого вооружения. Сегодня придется разбираться не с живой силой противника, а с техникой, которую пощадит смерч. Нет, солдатам тоже перепадет, но они второстепенные мишени. По плану мы, сидя на хвосте стихии, прибываем в лагерь врагов, сжигаем то, что уцелело, не разбрасываясь на отдельных солдат. И летим в следующий лагерь. Мне больше нравится зачищать позади себя всех, но я согласен. Идя за торнадо, мы нанесем гораздо больший урон врагу. Так что свой перфекционизм сегодня стоит забыть. Засунуть поглубже, так сказать. Коридор торнадо представлял из себя плата между двумя цепями гор. Плата была выглажена, как следует из его названия смерчами. На нем не росло лесов. Следовательно, не было укрытий. Для партизан. И оккупанты, не зная об особенностях местной погоды, разместили там немало своих войск, которые с этими партизанами должны бороться. И много воздушных сил. Как аэрокосмических, так и чисто планетарных. Вот по ним-то мы и планировали пройтись после удара природных сил. На мой взгляд, крайне удачная идея. Сам бы я тоже так поступил. Но пока это не мой уровень планирования. До этого мне расти и расти... Поднявшись в воздух, наш отряд пристроился в стороне от маршрута «Торнадо» и в стороне от средств обнаружения врага. Погода быстро портилась, небо над коридором заволокли темные тучи. Молнии били в землю, порывы ветра доставали нас. А что было там, где находится эпицентр непогоды? Постепенно темнело, свет закрывали облака, и в отдалении показались первые признаки смерча. От скопления туч потянулись вниз соски – Именно соски, которые не достигали до земли и слепо обшаривали пространство под тучами. Затем одна из них соединилась с облаком пыли и каких-то обломков у земли. Хобот, теперь уже хобот, окреп и пошел по коридору. Вокруг образовалось нечто, похожее на чехол из мелкого мусора. А смерч, набирая силу, двинулся по своему маршруту. Он потемнел, стал почти черным, всасывая в себя все, что находилось на земле. Лесов в коридоре не было. Смерчи не давали вырасти деревьям, максимум кустарники, которые крепко цеплялись за землю. Страшное в своей мощи природное явление неумолимо пошло по коридору, уничтожая и калечив все, что могло оторвать от земли и поднять воздух. Даже наш антиграф потянуло к нему, но водитель удержал машину на месте. Я завороженно смотрел на торнадо. Мои ощущения, чувства терялись при взгляде на эдакую мощь. Тот лейтенант крикнул в тангенту радиостанции. «Бойцы, идем вслед за ним! Осторожно, не приближаться! Это не просто смерч! Этот суперсмерч смерч засосет! Родная мать не знает! Пошли за мной!» Наш лимузин аккуратно двинулся, пристраиваясь к Форватер Торнадо. Спустя 10 минут мы увидели разоренный лагерь конгиретов. Купола быстровозводимых построек были разметаны. Машины валялись, как детские игрушки. «Здесь нам делать нечего. Похоже, Смерч решил все сделать за нас!» прокричал по рации лейтенант. Шум снаружи машины заглушал его голос. «Но не надейтесь, дальше он потеряет свою мощь, придется поработать самим!» Мы летели вслед. Я подумал, что воздушные элементали, пожалуй, будут послабее этого природного явления. Хотя откуда мне знать? Я их не видел. Смерч продвигался все дальше, поднимая в воздух все, что не было... прибито гвоздями. Да и это он отрывал, раскидывал, ломал и корежил. Мы летели в отдалении. Я рассматривал то, что оставалось после стихии. Внезапно что-то темное быстро пролетело мимо нашего лимузина. Смерч не только втягивал в себя все, что мог, но и выкидывал наружу надоевшие игрушки. «Водила, давай осторожнее, не угробь нас!» Перекрикивая шум стихии, высказался один из солдат. «Не учи ученого, делаю, что могу!» Внизу показался очередной разгромленный лагерь врага. Здесь часть техники смерч не смог уничтожить. Десантные платформы оказались ему не по зубам. Слишком тяжелые. Возможно, что-то он им и смог повредить. Но стоит перестраховаться. Мы прошлись плазмоганами по дюзам. Ничего другого ручным оружием просто повредить у них было невозможно. Живой силы врага внизу видно не было. Если кто и остался в живых, то только внутри десантников. Под землю враги не стали углубляться, а быстро разворные строения торнадо перемолол в труху. Заодно раскидал и искалечил аэрокосмические машины. Сколько их было здесь изначально, сказать трудно, но не менее четырех звеньев. «Блин, нравится мне такая война, идти вслед смерчу и подчищать его недоработки». Риск минимальный, разрушения максимальный. Красота! Несколько минут спустя новая база врага. Воронки, разрушенные здания. Здесь явно поработали с орбиты или отбомбились с воздуха. На месте Ирмитского аэродрома обосновались три взлетно-посадочные полосы в заплатах быстро застывающего покрытия. Четкий след торнадо по легким сооружениям конгеретов и рядам их летной техники. Как корова языком слезнула путь смерча по базе. В отдалении относительно целые машины. Между ними фигурки солдат. Винтокрылые машины валяются с поломанными лопастями. Аэрокосмические истребители и атмосферники потеряли стройность рядов, стоят, уткнувшись друг в друга. Но многие целы или могут быть восстановлены. Наши грузовики и лимузин закружили над базой, заливая все внизу плазмой, добавив бегающим фигуркам врага прыти. Я быстро израсходовал первую обойму, перезарядился, дострелял вторую. Тем временем смерч удалился от нас на несколько километров, и лейтенант, решив, что здесь мы сделали все, что могли, и сделали достойно, приказал двигаться дальше, догонять фронт удара природной стихии. Довольно долго ничего подходящего нам не попадалось. Изредка перевернутые машины или разоренные мелкие лагеря – Не все коту масленица. Потом нарвались на еще одну небольшую базу. Торнадо начал терять свою мощь. Пришлось снова поработать плазмой. Сожгли остатки двух или трех звеньев атмосферников на небольшой базе. Конгиретов подвело удобство коридора. Базировать здесь летающую технику удобно, если не знать особенности планеты. Веселье продолжалось, хотя оно начало уже немного утомлять. В следующем лагере нас попытались угостить очередью из зенитного пулемёта, но мы быстро, в десяток стволов минимум, объяснили расчёту, насколько они неправы. Затягивать описание не хочется. По коридору мы шли часа четыре, уничтожая всё, что шевелится под нами. Ну или всё, что заметили шевелящимся. За это время пожгли более полутора сотен разных летательных аппаратов врага. Точно подсчитать невозможно. Сколько уничтожил Смерч, даже не знаю. «Немало досталось другой техники врага и живой силе. Под конец нашего рейда смерч ослабел, и конгреты стали всерьез огрызаться. В моей машине один из бойцов был серьезно ранен в бедро. Хорошо, пуля не задела артерию, а то бы потеряли его. В одном из грузовиков солдата убило случайным попаданием в шею. Лейтенант решил дальше не искушать судьбу, и мы ушли в сторону Черногория». А то в следующий раз вместо пули можно получить ракету. И главное, наша тактика – укусил и убежал. Ведь мы сейчас не регулярная армия. Рейд прошел хорошо. К концу у меня осталось только одна бойма к плазме. Покрошили врагов буквально без счета, но неожиданные потери. Боец, погибший в результате слепой пули. Это сильно загрузило всех. «После неудачного первого боя мы обходились без убитых и раненых. Умом каждый понимал, что на войне убивают. Но сердцем никто в это не верил. Ведь столько операций и почти без царапин. И вот убедитесь и распишитесь, война со всех спросит». Мы спрятали свою технику, молча добрались до расположения, без особого аппетита съели ужин и легли спать. Честно говоря, меня это не столь сильно угнетало, Да и аппетит не испортило. Я и раньше сталкивался с потерями. Но общее настроение заразило и меня. Хоронить погибшего решили на следующий день. Сегодня все были измотаны погоней за смерчем. Новое утро было хмуро. Похоже, вчерашний смерч и сегодняшняя хмарь были связаны меж собой. Там буйство природы, здесь ее недовольствие. После завтрака похоронили погибшего вчера курсанта. Я даже имени его не знал. Лейтенант хотел произнести речь, но не пошло у него. Он скомкал свое выступление. Мы быстро опустили завернутый в ткань труп в могилу, закидали ее землей и поставили над ней доску с именем и датами жизни. Вот так случилось. Но больше меня беспокоил свой боец с ранением в ведро. Но, как оказалось, все заживет быстро. Пуля прошла через мягкие ткани, не задев ничего серьезного. Пара дней и будет как новенький. Такие ранения для современной полевой медицины, как насморк. Развязавшись с общественными делами, я снова отправился на тренировку, куда опять приперлись мои сотоварищи, которые начали меня уже немного раздражать. «Ну могу я поработать с мечом один, без свидетелей?» «Видимо, где угодно, только не здесь». Лейтенант с капитаном удалились от наших проблем, занимаясь планированием новой операции. Или травя анекдоты. Или обсуждая прекрасный пол. Я не знаю. Но мне пришлось заниматься со своими курсантами самому. Слава богу, что старослужащие, отбитые из конвоя, были распределены между Спасом и Энгом. Я бы с ними не справился. Покалечил кого-нибудь. Не смогут они принять такого юного командира. Приведя себя в порядок, заставил своих подчиненных размяться. Поддерживать форму нужно не только мне. Хотел провести пробежку, но вовремя осознал, что не стоит набивать тропинки вокруг нашего лагеря. Тогда мы перебрали плазмаганы. нагара при их работе не образуется, но всепроникающая пыль. Потом я плюнул на свои обязанности. Если они совсем идиоты, пусть находят на свой зад самые разнообразные приключения. Я, похоже, пока не готов к командованию. Предыдущие случаи были кратковременными. Принял подразделение, провел минимальное слаживание, операция, сдал командование. Здесь иначе. Приходится встраиваться, тянуть лямку. Подчиненные быстро рассосались кто куда, а я пошел править меч и успокаивать нервы. А заниматься мне этим не дали, вызвали под светлые очи лейтенанта. Конкретных целей он пока не смог найти и решил поинтересоваться нашим мнением на предмет дальнейших действий отряда. Я ничего предложить не мог. Не знал я, что нас окружает и куда приложить силы. Энг предложил отправиться к предместьям северной столицы планеты, до которой около 500 километров. Там мы врагов точно найдем. Вариант был отклонен без объяснения причин, хотя они были понятны и так. Спас предложил более интересное решение. Простое и очевидное. Это должно было прийти в голову мне или офицерам. Прогуляться к порталу и посмотреть, что там делают эти мерзавцы. Ведь, по идее, силы короны уже должны прийти к нам на помощь. Может быть, причина отсутствия подкреплений кроется именно там? Предложение хорошее. Тем более, что до портала не так далеко. Всего пара сотен километров. На нашем транспорте максимум полчаса. Похоже, Наших командиров идея зацепила, и они, отпустив нас, остались ее обсуждать. Энк придумал, как нам повысить результативность стрельбы. Пока подземный проход мы не используем по назначению, в нем можно установить мишени и тренироваться в стрельбе. Так мы и сделали. Причем я с удовольствием бил по мишеням вместе с бойцами. С одной стороны, мне и в самом деле нравилось стрелять, с другой — это реально не помешает. Да и понравилась мне стрельба из штурмовой винтовки. Кто-то из бойцов притащил трофейное оружие, попробовали пострелять из него. После терминского автомата полный отстой. Постоянные перекосы патрона, при стрельбе очередью ствол уводит вверх и в сторону. Очень чувствителен к минимальному загрязнению, что удивляет при такой грубой работе. Трофейные патроны быстро кончились, и мы перестали терзать вражескую машину. Переходить на него можно только в самом крайнем случае. Отвратительное оружие. Непонятно почему принятое на вооружение и продержавшееся в армии врага несколько столетий. Если бы я не знал, что военнопленные темной империи довольно легко ассимилировались, предположил бы, что их разум деградировал до уровня социальных насекомых. Но, похоже, деградировали именно социальные взаимоотношения, когда армия не могла донести до промышленности свое мнение о поставляемом оружии. Судя по всему, обратная связь происходит в обществе конгеретов исключительно через верхушку жрецов, а они управляют потоками информации. Как им темный бог на душу положит. А именно никак. Пока система со скрипом работает, нечего в ней что-то менять. Кстати, мои наблюдения над техникой врага, его десантными ботами и броневиками с картонной броней, говорят о том же. Касте жрецов абсолютно наплевать на низшие страты общества. Единственное, что непонятно в этой системе – экспансия империи. Зачем это жрецам? Сталкиваясь с иными культурами, цивилизациями, подданные империи неизбежно получают информацию о других способах объединения общества, о других, более прогрессивных технологиях, о том, что можно жить без жрецов и жить гораздо лучше. Это крайне опасная информация, которая может взорвать их социум. Зачем вести экспансию, когда она смертельно опасна для системы? Не знаю. И вряд ли узнаю. Это могут сказать только жрецы. А они в плен не сдаются. И не хочется их брать в плен. Как будто у меня была такая возможность. Слишком противна их эмоциональная сфера. Грязь, жестокость, ненависть пропитывают их. Они отвратительны и достойны только смерти. С моей точки зрения. А она для меня самая правильная. Придя к единому мнению, офицеры вышли к народу. В общем так, сказал Джен. Три дня на отдых группам Вика и Спаса. Приходите в себя, восстанавливайтесь. Группа Энга сейчас на исправном грузовике с антигравом отправляется к складу с оружием и боеприпасами, загрузив его по максимуму. Привозит сюда обоймы к плазме, ланчеры с ракетами, это в первую очередь, но и до кучи зарядок автомата. «Пока в воздухе должно быть спокойно. После смерти нашей операции у врага поблизости воздушной техники не должно быть. А сойти с орбиты не слишком простое и быстрое дело. Думаю, сможете обернуться безопасно. Точку приземления я вам обозначу. Оттуда придется все тащить на себе. После чего тоже приступаете к усиленному отдыху, перемежаемому хозяйственной деятельностью. Мы не планируем здесь оставаться надолго, но минимальные условия для жизни оборудовать необходимо. Этим и займетесь». Второе, но даже более важное – оборонительные позиции. Это тоже ваша задача. Вопросы есть? Нет. Разойтись. Таким образом, наша жизнь в черне на ближайшее время определилась. Враги могут внести коррективы в нее, но будем надеяться, до этого не дойдет. Отдых прошел незаметно. Тренировки, стрельбы, занятия, сытная и вкусная еда – не поки, что самое важное – Ребята из группы НГ слетали за боеприпасами и дополнительным вооружением исключительно удачно. Вовремя. Уже на следующий день над нами начали регулярно пролетать вражеские летательные аппараты. Видимо, воздушная разведка пыталась найти наш отряд, но в основном они пролетали много южнее. Нам удалось их обмануть, устроив лагерь в редколесье, где, казалось бы, спрятаться практически невозможно. Единственное, что расстраивало, до портала придется идти на своих двоих. Слишком большой наглостью с нашей стороны будет использовать антигравы. Засекут и собьют однозначно. Насолили мы им изрядно. А я нашел для себя новое увлечение – ночное небо Ирма. Наблюдать за ним оказалось крайне увлекательным занятием. Вроде почти ничего не меняется, только крайне медленно смещаются по орбите или уничтоженные врагом планеты сателлиты ПКО или корабли флота вторжения. Но какая красота! Всякий раз на ночных дежурствах я вглядывался в эти глубины, или высоты. Звезды мерцают, как мне объяснили, не сами по себе. Просто атмосфера так влияет на их свет. Езон сказал, что на поверхности планеты звездное небо – это фигня. Чтобы насладиться им по полной, нужно смотреть из безвоздушного пространства. Правда, в этом случае звезды выглядят несколько пугающе, добавил он. Кроме простого наблюдения за небом, размышлял я и о том, что где-то там, среди этих сверкающих блесток, находится родная планета конгиретов, с которой нам как-то нужно разобраться, если мы хотим прекратить эти нашествия. Если космические путешествия нам не подвластны в этой вселенной, может быть, удастся построить портал туда? Но для этого на их планету нужно попасть, и попасть туда должен не абы кто, а мастер порталов. И как врагов уговорить привести на свою планету такого специалиста? Бесплодные мечтания, как и рассматривание звёздного неба. Утром третьего дня, нагрузившись боеприпасами и пайками, две наши группы под командованием лейтенанта отправились по подземным коммуникациям недостроенного города энергетиков на его противоположную сторону, подальше от нашего лагеря. Два с половиной часа в техногенных пещерах, и мы выбрались из подземелья на берегу небольшой реки. Форсировать её не было необходимости. Русло вело в сторону нашей цели, действующему сейчас межмировому порталу. Пока наш путь был несложным. Ближе к одному из важнейших транспортных узлов планеты, лесов и перелесков будет меньше. Придётся пробираться по открытой местности, в лучшем случае по улицам агломерации – возникшие вокруг портала. Меня Джен отправил в передовое охранение, рассчитывая на то, что мне удастся засечь врагов своими методами. Плюнув на маскировку, я расстегнул капюшон комбеза. Здесь чувствительность важнее незаметности. Ты да не сталкивался я пока с конгеретами, способные тонко чувствовать окружающее. Разве что жрецы, но и они, кажется, обладают совсем иными умениями. Первый день прошел спокойно. Двигаясь вдоль русла, прозрачно играющей бликами на перекатах речки, мы прошли запланированные километры, нашли подходящее место для отдыха и завалились спать. Меня лейтенант освободил от дежурства. За это я был ему премного благодарен. Постоянно сканировать пространство тяжело. К вечеру я ощущал, что мой бедный мозг размягчился и готов вытечь через уши, ноздри и другие отверстия в черепе. Наутро все продолжилось – Но ко второй половине дня мы вошли в один из городов-спутников мегапоселения, образовавшегося вокруг портала. Идти здесь было сложнее. Я постоянно ловил засечки людей, которые прятались в городе. Это были не враги, в большинстве своём обычные граждане, которые, как ни странно, боялись нас. Вроде бы эрмитская форма, но они совсем не стремились близко познакомиться с вооружённой группой людей. Возможно, боялись мародёров, которые должны были появиться после разгрома армии. Да и мы сами не спешили пересекаться с ними. Выжившие под бомбёжками и нашествием ночных охотников, они не были теми людьми, с которыми приятно пообщаться. Нас они могли воспринять исключительно как соперников в борьбе за ресурсы. А это сейчас вовсе не то, что нам нужно. Перед нашим отрядом стоит конкретная цель, и мы должны её достичь. Общаться будем потом». Но подумать об увеличении численности отряда стоит. Об этом на очередном привале я сказал лейтенанту. Он принял к сведению. Не да, не нет. Постепенно углубились в кварталы, которые были разрушены орбитальной бомбардировкой или ударами с воздуха. Пробираться стало сложнее. Кое-где приходилось обходить развалины, пару раз даже снова спускаться в подземные коммуникации, обходя разрушенные кварталы. Тягостное зрелище. Приметы мирной жизни. Пластиковые ведерца от сладостей и мороженого на площадях. Детские игрушки и яркие пакеты, припорошенные пылью. Запах разложения из подъездов и входов в магазины. Следы войны повсюду. Воронки, руины, выгоревшие скелеты домов. Неожиданно я почувствовал, что впереди группа людей, которые не собираются отступать в развалины. Они засекли нас и ждут. Предупредил лейтенанта. Мы собрались и более осторожно двинулись дальше. Метров за сто до точки контакта основная группа бойцов рассредоточилась, а мы с командиром осторожно пошли вперед. Встречающие не фонили излишней агрессии. Ощущение, как от стаи собак, которые заметили на своей территории соперников и пока не знают, что будет дальше. Грызня за территорию, или мы просто мирно разойдемся. Выйдя на нетронутый разрушением пятачок, мы остановились в ожидании, демонстрируя, что... «Вас мы заметили. Ждём ваших действий». Несколько минут спустя из развалин перед нами вышел человек среднего возраста в замызганной армейской одежде. Техник или командир боевой машины, судя по офицерским погонам. «Ох, какие тут чёгли ходят в чистеньких беленьких комбинезонах при уставном оружии!» «Просветите, планету отбили? Или вылезли из убежища и такие чудо-бойцы повоевать от скуки?» От лейтенанта повело плохо сдерживаемой яростью. «Представьтесь». Не проговорил, а каркнул командир. «Капитан Тула, гвардия Орла, третий участок. С кем имею дело?» «Лейтенант Джен. Силы особого периода». «И куда, лейтенант, путь держим?» «Желание убить, транслируемое лейтенантом, можно было рубить и мазать на хлеб. Нужно что-то делать, а что я могу? Этот капитан явно провоцирует нашего лейтенанта». Но он сдержался и почти спокойно ответил «Движемся к порталу. Хотим разведать что-то и пощипать конгуретов, если найдем. Еще вопросы?» Капитан подобрался, хотел что-то сказать, но не стал. Думался. «Ладно, лейтенант, показали, у кого яйца круче. Серьезно идете туда?» «Да. Возможно, причина отсутствия подкрепления союзников именно там. Хотим разобраться и пощипать темных, если случай будет». «О как! А сможете?» Бешенство капитана схлынуло, он почти спокойно ответил. «Пока мы, лучшая группа сов, завалили жреца и орду ночных охотников. Простых солдат несколько сотен, без счета. Сможем». Лейтенант начал бахвалиться, рассчитывая пополнить отряд. «Интересно». Без особого интереса кинул капитан, развернулся и крикнул. «Бойцы! Свои!» Из развалин стали появляться солдаты, вооруженные кто чем. У некоторых в руках были даже конгерецкие штурмовые винтовки. Дюжина не больше. «Давай отойдем, поговорим, лейтенант. Вот кажется мне, что видел я тебя совсем с другими погонами. Ошибаюсь?» Лейтенант оглянулся, махнул засевшим в развалинах бойцам рукой. «В смысле, все нормально, расслабляемся». «Отойдем», — ответил Джен. «Поговорить никогда не вредно». Наши, особо не теряя бдительности, подтянулись ко мне. По сравнению с бойцами-капитаном, мы в самом деле выглядели просто элитной армией. Однообразно экипированные в полевую амуницию, хорошо вооружённые, даже чрезмерно. Половина несла плазму или ракетные ланчеры, остальные навьюченные зарядами к тяжёлому оружию. Бывшие курсанты снова вспомнили, что они вообще-то зелень перед старыми бойцами. Но пополнение отбитое из плена, наоборот, чувствовало себя орлами – У каждого за плечами несколько боевых операций, куча трупов, от вида крови нас уже не мутит. Некоторые подталкивали бывших курсантов, типа «не ровейте, мы орлы перед этими навозными мухами». Коктейль эмоций, который я ощущал сквозь защиту комбеза, веселил. И те, и другие ощущали себя бывалыми перед новичками. Как будто их замызганное обмундирование и разношерстное оружие, в том числе и взятое у врага, что-то значит. Я отошел в сторону, а на рукоять меча, видневшуюся у меня из-за плеча, поглядывали с недоумением. Ко мне подошел Шано и предложил «Может, достанешь? Подточить ведь надо?» «Ага, сейчас, буду я им устраивать бесплатный цирк». «Не подкалывай, ждем, до чего офицеры договорятся». Они общались минут десять-пятнадцать. Когда вернулись к нам, было сразу видно, что капитан принял руководство нашего командира. Тут даже не нужно читать эмоциональный фон. Невербально было понятно, кто из них старший. Чудеса армейской жизни. «Значит так, бойцы», — сказал Джен. «Отклоняемся на несколько километров к югу. Нужно наших товарищей экипировать и вооружить». «Понятно. Опять тайный схрон эрмитской армии посетим. Силы особого периода. Откуда только он знает столько их?» Офицеры быстро распределили увеличившуюся в составе группу, я снова занял место в авангарде. Указав маршрут, лейтенант отдал приказ к движению. Сквозь развалины, опустевшие чудом уцелевшие кварталы или отдельные поселения, парки и перелески. К очередному складу дошли в сумерках. Джен быстро вскрыл хранилище. Бойцов капитана переобмундировали, снабдили нормальным оружием и амуницией. После поужинали и устроились отдыхать. Все, кроме дежурных, офицеров и меня, как бессменного разведчика. Капитан просветил, что ждет нас дальше на подходах к порталу. В принципе, ничего сложного. Благодаря крюку, который мы проделали, завернув к скрону, мы обошли довольно большой гарнизон, находящийся у нас на пути, засевший в расчищенных развалинах. Что им там было нужно, никто не знал. Но конгиреты что-то усердно разыскивали в развалинах, пытаясь найти там нечто им необходимое. И пусть копают. Нам там пока ничего не нужно. Можно, конечно, устроить налет, но офицеры решили не размениваться на пустяки. Ночь прошла спокойно. Но чем дальше, тем меньше я понимаю наших врагов. Они ведут себя даже небеспечно. У меня нет слов для описания их поведения. Они точно исполняют инструкции, абсолютно неприемлемые в текущей ситуации. Напоминают муравьёв, которые действуют под влиянием наработанных тысячелетиями инстинктов. Но у муравьёв нет сознания, в отличие от нашего противника. Тем не менее, они даже не пытаются приспособиться к изменившимся условиям. Нам удаётся столь малыми силами одерживать над ними победы, просто приспосабливаясь к ситуации. Просто импровизируя. Невероятно. Задумавшись об этом, я уснул. Ночью снова снилась какая-то ерунда. но, проснувшись, не смог вспомнить ничего. Зато отдохнул, сбросил напряжение прошедшего дня. Все-таки идти в авангарде, постоянно сканируя окружающее, тяжело. Был бы напарник с такими навыками, было бы легче. Подкатил с этим вопросом к Язону, но он меня разочаровал в этом отношении. Сканер из него никакой, по его словам. А не верить ему оснований нет. Хоть он и не из тех, что сам вызывается взвалить на себя тяжелую ношу, но на прямой вопрос всегда отвечают честно. Утром, перекусив, снова повернули к порталу. Я привычно проверил, как выходит меч из ножен и пошел в авангарде нашего отряда. Чем ближе к порталу, тем меньше я ощущал живого перед собой. Даже грызуны и насекомые исчезли, не говоря уже о людях, прячущихся в развалинах или домашних животных. Пробираться было нелегко. Повсюду нагромождение из камня и раскрошенного бетона, перекрученная арматура, взметенная на дыбы покрытия дорог и тротуаров. Глаз цепляется за яркие пятна каких-то тряпок, припорошенных бетонной пылью, кусков пластика, битого стекла, сверкающего на солнце. Постапокалипсис в чистом виде. Иногда встречаются чудом нетронутые куски довоенной жизни – Скоростной глайдер, запыленный, но целый. Рекламный плакат. Столики, стоящие рядом с разбомбленным кафе. Взрывная волна чудом оставила их на месте. К обеду вышли к зоне безопасности вокруг портала. На расстоянии 500 метров строить здание запрещено. Засели в окружающих портальный форт руинах. Форт тоже был снесен, почти до основания. На поле вокруг него воронки. Но у развалин в центре копошились вражеские солдаты. Непонятно, что они искали там. Может быть, управляющие кристаллы? Справа от разрушенного форта находилось алтарное поле, где в жертву принесли не один десяток, а то и не одну сотню разумных. Смердело тьмой от него жутко. Закапывали жертвы рядом. Сбрасывали тела в воронки и засыпали обломками. Там, думаю, смердело не только в эмофоне, а и реально. Вражеские солдаты не рисковали особо приближаться к братским могилам. Кроме солдат, на развалинах чем-то занимались гражданские. Тоже в форме, но отличной от военной. Я очень спокоен и уравновешен. Но желание отомстить конгеретам, пусть и не за своих соотечественников, но за разумных, которым следовало жить, радоваться жизни, существовать, настолько переполнило меня, что Езон, тоже способны ощущать чужой фон, переполз ко мне и сжал предплечье. Я посмотрел на него, он на меня. Мы, не сказав друг другу ни слова, обменялись обещанием убить всех, а остальных заставить каяться за все совершенное. Это невозможно простить. Лейтенант, залегший рядом, внимательно посмотрел на нас. Он не мог ощущать чужие эмоции, но он понимал, что мы ощущаем. Он испытывал те же эмоции. В его взгляде читалось обещание вычистить эту мразь. Понаблюдав за врагом, мы отползли вглубь развалин. Там начали обсуждать план действий. «Врагов не больше сотни. Мы можем без потерь их уничтожить. Нас теперь более тридцати человек». Полголоса убежденно поговорил лейтенант. «Атакуем в темноте. Они не умеют воевать ночью». «Сожалею, командир, но ничего не выйдет». ввязался в разговор Езон, хотя не должен был участвовать в обсуждении операций. Чином не вышел. Там жрец. Это меняло дело. Сотня солдат – не проблема, но даже самый слабый жрец – неодолимая преграда. Они чувствуют враждебное внимание, направленное на них. Так они уходят от выстрела. Можно нанести массированный удар тяжелым оружием, но с расстояния в 500 метров он может просто уйти из зоны поражения. Командир, сказал я, у меня возникла идея. Давайте попробую. Есть мысль. Не получится, отступим. Все равно, не уничтожив чернорясника, атаковать портал бессмысленно. Есть мысль, лейтенант. Вы меня знаете, я не подводил вас. Дайте попробую. Джен сомневался. Он предлагал схему гарантированного накрытия жреца ракетами и плазмой. Хотя сам понимал, что это не так. Он ругался, но осознавал, что верных вариантов нет. В конце концов сдался. Мы расположились по развалинам вокруг разбитого форта. Более 30 автоматов в режиме дальнобойного оружия – сила. Почти десяток плазмоганов и ланчеров еще больше. Если мне удастся, мы сметем врагов за считанные минуты. Я взял автомат, погладил ложе рукой, настраиваясь. Навел прицел на скол камня в метре от фигуры жреца. Никакой реакции. Оторвался от прицела, вытер рукав вспотевшую ладонь. Больше контроля. Снова приник к прицелу, словно повел его по группе вражеских солдат. Остановился на капюшоне жреческой робы, теперь чуть ниже. Ткань. Из чего жрецы шьют свои робы? Вот этого... Жрец в прицеле нахмурился и начал озираться. «Спокойно, Вик», — сказал я сам себе. «Ты просто разглядываешь, чем занимаются эти люди». Отвел прицел от жреца, посмотрел, как некий гражданский специалист «Темной империи» в смешном желто-коричневом мундире пытается выковырять что-то из куска спекшейся породы. «Смешно!» «Кстати, солдаты здесь в синих мундирах. Непростая пехота». Снова перевел взгляд через прицел на жреца. «Спокойно. Просто я наблюдаю и интересуюсь, что они там делают». Посмотрел на яркий, бликующих в лучах солнца камень, украшающий лоб жреца. Задумался, он вживлен в его лоб или я просто обруча не вижу? «Интересно». «Хорошо, что сегодня такой приятный солнечный день. Люблю такую погоду». Аккуратно положил палец на курок. «Просто рука устала держать эту тяжесть. Так удобнее. А если подумать, насколько продуманно делали ли мой автомат, курок шершавый не скользит, даже если руки вспотели». Легким движением пропустил холостой ход, палец затек от неподвижности. «Еще чуть-чуть, чтобы в суставе щелкнуло». Щелкнула винтовка, слегка толкнувшись мне в плечо. Голова жрица разлетелась красными брызгами. Тело начало заваливаться». Также, не думая ни о чём, отодвинул винтовку в сторону. Мысли, выпущенные на свободу, понеслись, разламывая череп. «Удалось!» «Огонь!» — крикнул командир. «Ну, сейчас уже можно», — подумал я, переворачиваясь на спину. Накатила усталость. Я даже не посмотрел, как в сторону врага полетели ракеты и протянулись голубые, почти невидимые при ярком дневном освещении, лучи плазмоганов. Защёлкали автоматы... выкашивая конгеретов, не разбирая гражданских и солдат. Так и пролежал до конца боестолкновения, глядя в небо. И даже травинку сорвал не глядя, сунул в зубы и стал жевать. Я своё дело сделал. Дальше пусть снайпера работают, они ребята сдержанные, чувство контролировать умеют, почище меня. Трудно ли любить врага вплоть до того, как пуля расколет ему череп? «Или хотя бы не желать ему зла?» «Трудно. Но они справятся. Я свое дело сделал. Даже не пошел добивать раненых. Сил не было. Выложился». Способ и впрямь оказался рабочим. Лейтенант дотошно, очень дотошно, ужасно дотошно, я был готов сорваться, расспросил меня, как я это сделал. Я описывал все последовательно, как и о чем думал. «Но ведь ему просто описания принципа мало», В общем, он не слезал с меня пару часов. Потом передал информацию по своей связи. В итоге эрмиты научились бить в этих зверей. Накладки, конечно, случались, но это был рабочий способ. И если раньше меня уважали наши, то теперь стали и новые бойцы из группы капитана. И не только за то, что я хаосит. А еще он врагам бушки рубит, рассказывали новичкам курсанты-старички. Смешно и приятно. Чертовски приятно. Разобравшись с группой, ковырявшейся у портала, мы не смогли ничего понять. Солдаты под руководством гражданских действительно выковыривали из развалин управляющие кристаллы. Но к чему? На всякий случай мы их забрали. Тем более, что вещь очень дорогая и самим пригодится. Но никаких своих магических построений они не возводили. Разрушать нечего. Причина отсутствия подкреплений с хаоса явно не в этом. Мы победили, уничтожили врага, в том числе и еще одного жреца, но мы проиграли, так как надеялись на большее. Бойцов охватило уныние, но лейтенант быстро нашел способ его развеять. Конечно, мы не смогли решить исход войны одним ударом, но мы все равно их победим, учитывая их невероятно глупую тактику ведения войны. Даже если коронные армии не придут на помощь, взгляд в мою сторону – Этих идиотов мы уничтожим. При этом у меня, Франции, лежат управляющие кристаллы портала, которые стоят миллиарды. Святое правило – то, что в бою взято, свято. Они наши. Мы все после войны станем миллионерами. Аргумент сработал, бойцы приободрились, тем более, что лейтенант придумал новую пакость врагу. А пакость была изрядная. Вернувшись в лагерь, лейтенант все же сообщил нам, что ни для кого не было новостью. У сил особого периода есть своя связь, благодаря которой он может планировать операции и координировать усилия с другими отрядами. Новую операцию ему присоветовали из штаба сил, дерзкую, умную и сокрушительную. Мне самому она необычайно понравилась. Ирм готовился к сражениям с конкретами сотни лет. Происходило перевооружение армии, Старые образцы оружия уходили в тайные склады, потом устаревали новые, и все это богатство копилось, ожидая врага. Лет 80 назад появилась концепция войны роботизированными танковыми платформами. Легкие, средние и тяжелые танки со специализированным интеллектом должны были сокрушить высадившиеся орды врага. Армия при этом не несла потерь в личной силе. Позже выяснилось, что эффективно воевать могут только платформы, оборудованные эскинами высокого ранга, которые крайне дороги. Были варианты с управлением массой низкоуровневых интеллектуальных машин под управлением высокоуровневых эскинов, но концепция была признана морально устаревшей, и в хранилище отправились армии роботизированных танков. Теперь они могли пригодиться, должны были пригодиться». Конгиреты, высаживаясь на планету, сделали это в трех основных точках. Нет, конечно, их десантные боты доставляли войска в разные места. Но основными военно-административными узлами были три базы. При этом недалеко от нас находился один из таких узлов. И, как ни странно, а скорее в связи с грамотным планированием штаба СОП, недалеко от этого узла находилось несколько скрытых мест хранения оружия. В том числе и устаревших на столетие танков. которые мы и решили применить. Для вооруженных сил Ирма это было безнадежное старье, а вот для конгириэтов наша новая пакость была спланирована, и мы, не используя живую силу, решили использовать роботанки. После атаки на портал нам нужно было отдохнуть и провести слаживание с новыми бойцами. Да и штаб вырос до трех офицеров. Пополнение медленно привыкало к новым условиям, Старички, которые часто были вдвое моложе новых бойцов, рассказывали о том, как воюют враги и об их слабых местах. Бойцам, сидевшим в разваленных городов, было удивительно узнать о том, что конгереты совершенно не готовы к партизанской войне. В руинах мегаполиса враги хоть как-то ориентировались, но в лесах даже воздушная разведка слабо помогала. Тем более, что, судя по всему, инфракрасные датчики они не использовали. Откровенно говоря, это удивляло и меня. А уж как это удивляло наше пополнение? Оказывается, враг не так страшен, как предполагалось. Отдых я использовал по максимуму, тренируясь с мечом. Любимое развлечение наших бойцов. Медитируя и просто отдыхая. Неожиданно я почувствовал, что трансформа дается мне чуть легче, и магические возможности немного возросли. С еще большим усердием я тренировал свои возможности, До гвардейского уровня я их не подтянул, но поднять еще немного, еще чуть-чуть. Это дополнительная возможность выжить. Это нужно наращивать изо всех сил. И я старался. Похоже, на эти способности воздействует боевая обстановка, риск для жизни. Это стоит запомнить. Это важно. Даже если гвардия закрыта для меня, в чем я уже не сомневаюсь... Магия и трансформа помогут мне выжить во время работы вне коронных миров. Тем более, что там будет мало обученных бойцов хаоса. Тренируясь, медитируя и просто живя в нашем походном пристанище, я постепенно вливался, встраивался в наш отряд, через него в армию Ирма и вообще в жизнь планеты. Это совсем неплохо, но возникает вопрос, смогу ли остаться здесь? Хочу ли я этого? Кто знает. Может, останься я здесь? Правда, сначала стоит выжить в этой войне. Я достиг бы таких вершин, которые мне и не снились даже в гвардии. А что эти вершины? Стать маршалом и вести в бой тысячи бойцов? Вроде не это. Победить врага я очень хочу. Но дальше что? Нужно разбираться в себе. Тем более, если мы разобьем врага сейчас, снова настанет пауза на десятилетия. Если не на столетие, Пока конгереты будут собирать силы для атаки. а я этого вовсе не хочу. С одной стороны, я не самоубийца и не хочу постоянно подвергать свою жизнь опасности, но и служить в армии мирного времени мне тоже не хочется. Нужно разобраться в себе самом, чего я в принципе хочу. Если бы я служил в гвардии, все было бы понятно. Начальство послало воевать, я воюю. Начальство оставило в гарнизоне, я отдыхаю. Несу пыльную службу. А вот если я пойду служить по найму, сам буду выбирать какие задания принимать, какую степень риска. Чего я хочу в такой ситуации, когда ответственность за свою жизнь несу сам? Нужно думать. Похоже, жизнь наемника посложнее жизни гвардейца. А пока настало время нашего бенефиса. Устроить массированную атаку на базу врага, причем используя не бойцов из плоти и крови, а роботизированные танки, что может быть лучше? Причем у конгеретов я не видел тяжелого вооружения. Бить танки им почитай и нечем. Разве что жрецы могут что-то сделать, но их будет относительно немного. И наши железные солдаты получили директиву в первую очередь уничтожать черные балахоны. А смогут ли они почувствовать пристальное внимание позитронных мозгов? Не знаю. В любом случае наших помощников будет слишком много. Будем надеяться, что они справятся. Завалят жрецов. Судя по словам лейтенанта, наших железных друзей будет много. Очень много. Мы снова собрали все, что могли унести, так как покидали очередное временное пристанище насовсем. Такова судьба партизана. Нет ничего постоянного. Меня опять отрядили в авангард следить за обстановкой. Из зона кстати, наоборот, прикрывать тылы. Как-то он попалил свои возможности перед лейтенантом. Опытный офицер, он такой, глазастый, и выводы делать умеет. Но в этот раз наши возможности не пригодились. Мы довольно быстро и без проблем добрались до нашего хранилища техники. Не знаю, насколько это разумно, но мы не стали таиться и отправились к танковому хранилищу не на своих двоих, воспользовались трофеями. Быстро загрузились, я выбрал удобное место в грузовике, просто сел на скамью, прислонившись к борту. и задремал. Сон на войне – одно из самых ценных нематериальных богатств, его никогда много не бывает, как и еды. В этот раз меня не пригласили в лимузин, и я был рад этому. Спать на виду у начальства перед рискованной операцией – они просто меня не поймут. А так удобно и среди своих. Не долетая пары километров до цели, мы приземлились, замаскировали технику и двинулись к нужному складу. Я снова впереди, пытаясь засечь врага. Он не попадался, видимо, не знал, что здесь спрятаны такие интересные ништяки. Но нам же лучше. Час по прелой листве, недавно прошел дождь, и она скользила под ногами. Сквозь кустарник и завалы. Их мы, конечно, старались обходить, но иногда было быстрее перебраться через завал, чем обойти его. Я не устал, но как-то надоело это занятие. И тут мы выходим на полянку, где возвышается холм, заросший молодыми деревьями. Заросший только с одной стороны, не зная, заподозрить подвох невозможно. А он присутствует. Лейтенант подошел к лысому склону холма, поковырялся в чем-то невидимом с моей позиции, и холм начал раскрываться. Он раскрылся почти на всю свою ширину. Вся обращенная к нам сторона оказалась огромными воротами, где в темноте что-то зазывно поблескивало. «Мы добрались! Осталось только активировать этот танкохлам и отправить его на врага!» Как водится, рядовых солдат и сержантов поджидал небольшой, хотя, как сказать, сюрприз. Танки нужно было активировать вручную, тестировать их схемы, и только потом механическое воинство было готово к атаке на врага. Пришлось впрягаться, хотя в технике я соображал меньше, чем совсем ничего. Техника была покрыта консервационным составом, который мазался как дёготь. Лючки для проверки работоспособности и активации были покрыты этой дрянью особенно густо. Я вымазался в первые же минуты работы. И что неприятно, постоянно приходилось обращаться к другим бойцам за помощью. Везде пишут, что продвинутая техника должна быть интуитивно понятной. Наверное, это относится к жителям технологичных миров. Потому что я путался и дёргал соседей постоянно. Не хватало моей интуиции. За этим занятием мы провели сначала все время до обеда, а потом до ужина. Самое гадское, выяснилось, что танкам требуются транспортно-заряжающие машины, автоматы, топливозаправщики, машины поддержки и комплексы ПВО, ПРО, машины управления и логистики. На, на каждый боевой танк приходится 3-4 вспомогательные машины. И без них эффективно сражаться они не могут. Кроме того, этой армаде нужна пехота в боевых доспехах, которой у нас просто нет. Не пехоты. Нас всего 47 человек, не доспехов. Они хранятся совсем в другом складе СОП, километрах в двухстах отсюда. Слава богам, пехота – необязательная опция. Кроме того, здесь были легкие автоматы, способные отчасти заменить ее. «Мы возились до ночи. Офицеры тоже присоединились к нам и выглядели как замухрышки, не лучше самого замызганного бойца. Утром продолжили работу. Автоматизация и робототехника вовсе не означают отсутствие ручного труда. Просто вместо выполнения простых операций, от которых людей освободил робот, им приходится тратить время на уход за роботами. Возможно, где-то в этом огромном хранилище есть сервисные машины». которые мы нашли, но они не были предназначены для активации других машин. Они должны были обслуживать уже работающую технику, чинить в случае поломок и так далее. И за ними тоже нужно ухаживать. Я нашел способ немного разнообразить эту монотонность. Дождавшись заполнения энергии своего резерва, сливал ее на укрепление рук и отворачивал эти болтики, шпунтики, гаечки голыми руками. Потом снова накапливал энергию и повторял это. Нужно поднимать свои возможности, иначе можно легко сыграть в ящик, а этого совсем не хочется. Второй день тоже прошел в тех работах. Вечером уснул как мертвый. Удивлен, что не снилась танковая броня. Контрольно-измерительные приборы и постоянная тягучая смазка. Еще один день такого издевательства я точно не выдержу. К счастью, утром нам объявили, что наше механическое войско готово. Я ушел в сторону от обсуждавших будущую атаку бойцов. Хотелось почистить комбес За этим безрезультатным занятием меня застал один из наших новичков, завербованных лейтенантом возле портала. Врось, не старайся. Мы нашли тюки с комбезами. Проще переодеться. Спасибо, а то скоро вши заведутся. Душ принять бы еще. Это тоже можно. Воду берут из артезианского колодца. Холоднющая, но хватит на всех. Это мне подходило. В корпусе нас не баловали тёплой водой. Привёл себя в норму, переоделся и снова ощутил, я в порядке. Можно жить. Единственное, комбинезон резал мою чувствительность. Но с этим ничего не поделаешь. Я уже привык. Или защита, или чувствительность. Скоро начну. Спросил у проходящего мимо спаса. «Да, уже готово. Выдвигаемся». Он показал на тяжелые машины, которые, выбрасывая из непонятных труб сзади черный дым, пошли к выходу, краша бетон. За ними поехали машины поменьше, а потом и самые маленькие. Армада двинулась. На мой взгляд, танков и прочей техники было несколько тысяч. Посмотрим, что конгереты смогут противопоставить ей. Я, да и многие вокруг, переключился на камеры танков, наблюдая за окружающим с помощью их сенсоров. Ощущение забавное, но голова кружится. Пришлось отключиться и просто наблюдать, как стальной поток выливается из хранилища. Отсюда до космодрома несколько часов езды. Можно было засесть в транспортеры для перевозки пехоты. Но я подумал, что это неудачная идея. Хотелось проехаться на броне, обозревая стальную армаду, а то внутри я просто усну и пропущу всё самое интересное. Лучше сверху, тем более что в комбезах мы совершенно теряемся на ней. А транспортеры, кстати, можно вычислить и уничтожить ударом с воздуха. Тем более что конкретных указаний на этот счёт не поступало. Первый час я с интересом и удовольствием наблюдал, как танки ломают и вминают в землю всё, что им попадается на пути. Разве что серьезные преграды вроде зданий, алгоритм управления движением заставлял их обтекать. Мой танк-машина легкого класса, однако совсем не маленькая, выше человеческого роста и длиной даже не подберу с чего. Длинная, короче. Он двигался в глубине построения и смотреть по большому счету было не на что. Вид железа, вставшего на гусеницы и превращавшего луга и пустоши, заросшие кустарником, перемолотую глину с из измочаленной растительности – не слишком интересное зрелище. Быстро захотелось спать, но я боялся сорваться под гусеницы и быть перемолотым вместе с глиной и растительностью. Приходилось держаться изо всех сил. Потом я сдался и залез в десантное отделение – Можно было сразу это сделать, отсюда всё видно не хуже, чем с брони. Да и ещё можно переключаться с датчиков одной машины на датчике другой. Без вони, издаваемые выхлопами машин, лязгает тряски. Подумав обо всём этом, я задремал. Проснулся от того, что качка прекратилась и шум двигателя заглох. Оглядевшись с помощью сенсоров роботанков, я понял, что мы добрались до цели. «Армада!» сосредоточилась недалеко от главного космопорта планеты, где окопались наши враги, дожидаясь машин, которые в силу поломок или других причин отстали. Хотя я понимал, что в этом сражении мне, скорее всего, не придется стрелять, а тем более атаковать врага холодным оружием, надпочечники прыснули в кровь адреналин, ладони вспотели, а лицо загорелось. И мышцы потребовали действия. Можно, конечно, Вылезти на броню и посмотреть на все своими глазами. Только лишнее это. Отсюда я все разгляжу лучше, перескакивая с одного визора на другой. И риска схлопотать шальную пулю или осколок меньше. Первым делом тяжелые танки дали гулкий залп по секциям забора, ограждающего вражескую базу. Даже здесь звук залпа подавлял и ощущался не только через динамики, но и всем телом. через сотрясение десантной машины. Ограждение прекратило свое существование на огромном пространстве, куда хлынули наши танки. По ним открыли огонь оборонительные орудия врага, но снаряды не могли пробить броню тяжелых роботанков. В то время как танки легко подавляли огневые точки врага. К артиллерийскому обстрелу присоединились удары ракет, которые тоже не причинили нашей армаде серьезного ущерба. Броня мастодонтов игнорировала их, но несколько средних и легких машин застыли, зачадив тяжелым черным дымом или даже взорвались. Сдетонировали снаряды. Эту линию обороны мы прорвали играючи, я вывел на панель наблюдения нашей потери. На преодолении ее мы потеряли 0,3% боевых машин. Из них 0,26% – Безвозвратные потери. Очень легко, через чур легко. Не верю я в такие подарки. Должно нас приголубить чем-то серьезным от конгетеров. Они без проблем заняли целую планету. Неужели не найдется чем остановить банальные устаревшие танки? Тем временем наши железные солдаты подавляли оборону врага, выжигая узлы обороны и доты. Как ни странно, тяжелого оружия у противника было мало. редкие пуски ракет и очереди из тяжелых пулеметов артиллерию мы уже уничтожили комариные укосы потери слегка сдвинулись 0,34 процента общих и 0,29 процента безвозвратных на пути оказалось поле с аэрокосмическими машинами врага на которых танки подчиняясь вложенным в них алгоритмам не тратили снарядов просто Таранили и давили. Тяжелые танки на мгновение останавливали свое продвижение и стреляли куда-то в дымную круговерть, уничтожая сооружение, огневые точки или личный состав. Что именно мне отсюда не было видно. Можно было перевести сенсоры в другой диапазон, но не хотелось возиться. Вдруг чего-то упущу, пока буду возиться». Впереди шли наши мастодонты, за ними средние танки, потом мелочь, контролируя и уничтожая недобитков. Такой слаженной атаки враги не выдержали и стали откатываться вглубь своего укрепрайона. Носимого тяжелого оружия, способного остановить танки, у них действительно не было, и вперед вышли жрецы. Их было немного, но я напрягся. Эти твари обладают массой необычных возможностей. Я не слишком представляю, как это возможно, но вдруг они способны взять позитронные мозги роботов под контроль и обратить эту армаду против нас? Оказалось неспособны. Били сырой силой, едва завязанной в простейшие плетения. Не были готовы бороться с танками. Несколько пожгли перед тем, как их размели в клочья орудия и намотали на гусеницы. Итог противостояния – 2,7% поврежденных машин 1,3% уничтоженных безвозвратно. Слабо выступили бойцы в тёмных балахонах. Я ожидал большего. После попытки остановить роботов жрецами, каких-либо результативных действий со стороны врагов предпринято не было. Вялые усилия контратаковать наших роботов своими танками оказались неудачными. Против машин первой линии они были откровенно слабы. Их орудия не могли пробить броню, а горели они очень хорошо и кончились быстро. Да и было их немного. Враги засели в своих укреплениях, как суслики в норах, и не пытались помешать нам корёжить и уничтожать аэрокосмические истребители, что стояли на площадках. Взлететь ни один из бортов не смог, слишком долго необходимо готовить их к старту. По нам пытались нанести удар обычные самолёты с какой-то другой базы, но тоже почти безрезультатно. С ними разобрались установки ПВО. Общий итог потерь – 4,2% поврежденных машин, 2,9% уничтоженных. Конгиреты на базе кончились. Как кончилась и вся их техника. Треть плюс-минус всех сил врага на планете была уничтожена. Я в шоке. Такого не бывает. Мы уже убедились, что противники они так себе не слишком серьезны, но такая легкая победа? Тут и сам подумаешь, что сил короны вообще не понадобится для изгнания их сырма.